Глава третья. Модельные килограммы. Как набранный вес не убил веру в себя, а помог втиснуться в нишу моделинга плюс сайз? Девушки меня поймут. Особенно те, кто прошел скорбный путь от доски к бочке. Каждый килограмм, полученный по дороге, омылся дождем из наших слез и пролитого в тренажерных залах пота оплачен консультациями хищных диетологов, процежен сквозь многочасовые обсуждения на женских форумах и профильных сайтах в интернете. Мы знаем абсолютно все, что надо делать, но делаем лишь новый заказ в Макдональдсе в воскресенье вечером, чтобы в понедельник начать новую жизнь. От мужчин я слышала мнение, что Россия, страна самых красивых и стройных молодых девушек, которые ближе к 30-35 годам массово превращаются в страшных бесформенных теток. Давайте честно скажем сами себе, это возмутительно и непатриотично, но правда. Если женщина после 30 ухитрилась сохранить стройность и здоровый цвет лица, то большинство окружающих будут считать ее двадцатилетней студенткой, а при покупке вина у нее спросят паспорт. Дело не в том, что у окружающих плохое зрение. Для большинства людей в России привычно, что на четвертом десятке женщина теряет здоровье и привлекательность. Это не считается чем-то из ряда вон выходящим, а закрепилось в сознании как привычная картина мира. Людям даже не приходит в голову, что такого не должно быть, что для здоровой женщины 35 лет – пик физической формы. Именно в этот период все процессы в теле женщины приходят в гармонию, появляется больше сил, и рост мышечной массы все еще возможен. Так в чем же дело? В основном в неправильном образе жизни, который появляется от нелюбви к себе и непринятия своего тела таким, какое оно есть. Дополняют список разрушителей женского здоровья плохая еда и ужасная экология. Действительно, трудно выглядеть ухоженно, когда живешь на небольшую зарплату, питаясь макаронами и картошкой, дышишь выбросами предприятий и пьешь воду, по которой можно изучать таблицу Менделеева. У многих женщин не хватает денег на хорошую косметику, банальные средства по уходу за кожей и волосами, косметические процедуры. Абонемент в фитнес-клуб обычно приобретается по скидке и используется в первые две недели, после чего незаметно хоронится в бумажнике среди дисконтных карточек. Но главным могильщиком легендарной красоты россиянок считаются роды. Сколько самых изящных и миниатюрных красоток вышло из роддомов круглыми пончиками весом далеко за 70 килограммов не пересчитать. Деревьев в сибирской тайге и то меньше. Куда с рождением наших малюток уходят здоровые зубы, кожи и волосы, здесь выяснять не будем, это все же больше медицинская тема а вот набор веса всегда стоит на первом месте, и его нужно обсудить. Внеплановая беременность застала танцовщицу восточных танцев Юлю врасплох аж на четвертом месяце. Узнала я о ней чисто случайно. Просто стала расти, и до того не маленькая грудь. В панике прибежала к своему знакомому врачу с криками «Спасите у меня рак!». Доктор взял анализы и торжественно объявил, что моя тяжелая болезнь закончится сама собой через полгода, скорее всего, в виде мальчика. В то время мой боевой вес при росте 168 сантиметров составлял 60 килограммов. Идеально для исполнительницы танцев живота и даже девушки в стиле журнала «Плейбой». Но как только закончилась работа, меня просто понесло. С подружкой Лизой мы ели все, что не приколочено, а что было приколочено, то отдирали гвоздодером и тоже ели. Оправдание всегда одно, но железное. Это же ребенку? Знакомая картина? Если бы этот ребенок умел говорить из утробы, он непременно поинтересовался бы. «Мама, зачем мне прямо сейчас килограмм мороженого после двойного чизбургера?» Но я не замечала быстрого набора массы. К тому же была уверена, что после родов все само собой уйдет, и поэтому расслабилась. Мы называли свою парочку два по сто, и это было сущей неправдой. На роды я пошла в рекордном весе 119 килограммов, а после родов полегчало до 113. Врачи за моими пышными формами не могли найти позвоночник чтобы сделать укол эпидуральной анестезии, обезболивающей для рожениц. Так что ваши ужасные 70+, плюс оказались для меня прекрасным прошлым, в который я никак не могла вернуться. Ситуация развивалась по классической схеме психотерапевта Элизабет Росс «Отрицание», «Гнев», «Торг», «Депрессия» и «Окончательное принятие». От себя я добавила еще один очень важный пункт – выгода. Для кого-то лишние 20-30 килограммов могут стать причиной ненависти к себе и возникновения проблем на работе и в личной жизни. Я же конвертировала эти изменения в новый имидж, который привел к началу работы в перспективной нише модельного бизнеса и скромному миллиону подписчиков в Инстаграме. И такая аудитория позволяет мне рекламировать любые товары для женщин. Прежде чем справиться с послеродовой депрессией, нужно признать ее наличие. Поначалу я не замечала произошедших перемен. Из зеркала на меня по-прежнему смотрела танцовщица с идеальной фигурой, дорисованной буйным воображением. Я чувствовала себя все такой же красоткой, как и прежде. И это не моя задница такая широкая, это у вас кресла такие узкие, что в них не может влезть обычная девушка. Понимаете? Ну а то, что живот вырос и старые вещи не подходят, так это вода в организме накопилась. От нее можно быстро избавиться. Однако со временем я начала замечать, что соревнуюсь со своей подругой в том, кто удачнее спрячется за другого человека на фото. Признала, что мне мала старая одежда, и не потому, что она села из-за неудачной стирки. Последней каплей стал поход в торговый центр «Европейский». В любимом магазине я набрала нарядов привычного размера и сразу пошла на кассу. Мне удобнее примерять одежду дома, а потом возвращать или отдавать кому-то, если не подошло. Но в тот день продавщица, мельком взглянув на меня, сказала, что в их магазине нет вещей моего размера. Покупку я все-таки оплатила, хотя была расстроена бестактностью продавщицы, даже написала на нее жалобу за плохое обслуживание. Истерика накрыла меня дома во время примерки. Налезшие лишь до колен штаны полетели в окно, а пуговицы блузок отбивали барабанную дробь по паркету. Я рвала и метала, но пришла к самому главному — осознанию, что лишний вес всё-таки есть, и его много. Признать проблему трудно, но это ключевой момент в процессе её решения. Как в плохих мелодрамах, любая сессия группы психологической поддержки начинается с того, что ее участники представляются друг другу и открыто заявляют о своих проблемах. «Здравствуйте, я Вася, и я алкоголик». Озвучивание проблем болезненно, но помогает признать их, сделав первый шаг к излечению. В анамнезе у меня были малыш, которого не хотел признавать отец, лишний вес и проблемы со здоровьем. Кто бы мог подумать, что это станет отправной точкой для нового этапа в карьере? Кого-то трудности убивают, но я человек другого сорта. Меня не побуждают к активности и поиску новых решений. Рядом со мной нет и не было мамы, папы или мужа, которые погладят по голове и поддержат в трудную минуту. Подруг, приходящих в гости с тортами и успокоительной ложью про мою внешность, я выгоняла и вполне заслуженно называла лицемерками. Видеть свою жизнь без иллюзий, такой, какая она есть, оказалось больно, но полезно. Дальше начался тяжелый период. Мне было трудно на себя смотреть. Как и большинство женщин, оказавшихся в подобной ситуации, я начала отрицать свое тело. Хватило мудрости не перекладывать проблемы на сына, обвиняя его в испорченной фигуре и жизни. В своё время наслушалась такого от мамы и не хотела, чтобы мой ребёнок пережил похожую боль. А вот простить себя смогла не сразу. Хотелось буквально выпрыгнуть из собственного тела, оно стало чужим и ненавистным. В моей жизни были жёсткие диеты, очищающие чаи и вытягивающие жилы тренировки. Я внимательно изучала состав продуктов, тщательно подбирала питание. Не ела сладкое, не пила газированных напитков, перепробовала кучу биодобавок. Я умею быть настойчивой и работать над собой. Поэтому мне удалось достаточно быстро скинуть 20 килограммов. Однако это нельзя было назвать заботой о себе, скорее насилием над телом. А что еще можно сказать о человеке, который не может отойти от туалета дальше, чем на метр, потому что постоянно пьет очищающий чай? Такой подход не приносит устойчивых результатов. Просто надо было попробовать, чтобы понять. Моя наследственность не предрасполагает к стройности. Все в моей семье полные, однако это не повод махнуть на себя рукой. Против природы не попрешь, но важно понимать, что генетика — это переданный через тело набор привычек. Если грамотно откорректировать бытовое мышление, запрограммированное с детства — то можно изменить и образ жизни. Смена привычек позволит добиться желаемого результата. Дело в том, что проблема была глубже. Я все равно заедала ее и не всегда правильными продуктами. На то, чтобы разобраться в питании, потребовалось много времени. Иногда я срывалась и переедала на ночь. Теряла 7 килограммов, потом набирала 2. Постоянные качели и борьба с собой изматывают, но я продолжала искать варианты решения проблемы и обратилась к психологу. После долгих часов психологических сессий я пришла к тому, что лишний вес собирается не на бедрах, а в голове. Надо навести порядок в мыслях, тогда и тело подтянется. Это был еще один важный рубеж в жизни, когда я переключила внимание с внешнего на внутреннее. Осознание своих глубинных проблем, медитации и тренинги — принесли плоды. Со временем я разобралась, как, когда и какие продукты мне нужно есть, стала постепенно приучать тело к физическим нагрузкам. Легко купить абонемент в модный оздоровительный центр, но трудно коренным образом поменять свой образ жизни. Первое время я заглядывала в фитнес-клуб только чтобы полежать в джакузи. Однако со временем я стала заниматься чаще и постепенно пришла к регулярным тренировкам. Вес стабилизировался и два года держится в пределах 80 килограммов. В тот период я работала не только над потерей веса, но и над своим имиджем. Подбирала одежду, затягивалась в корсеты, надевала каблуки, выбирала яркие и броские образы, скрывала недостатки и подчеркивала достоинства. В 2016 году мне надоело прятаться за одеждой и аксессуарами, поэтому я решила вопрос радикально сделала липоскульптурирование. Современная хирургия позволяет убрать лишнее и добавить объем там, где нужно. Конечно, чтобы поддерживать результаты операции, нужен особый уход за телом, и это на всю жизнь. После выхода из больницы ты становишься заложницей своей фигуры. Приходится строго придерживаться диеты, плавать, тренироваться по индивидуальному плану и делать массажи. Если не соблюдаешь установленный режим, то быстро теряешь форму и превращаешься в бесформенное нечто, похожее на кучу старых вещей, сваленных в чулане. Хватит месяца, чтобы тело серьезно потеряло в качестве. Перестанешь заботиться о себе, станет еще хуже, чем было до операции. Решение изменить фигуру радикально далось непросто. Я целый год готовилась к лепке собственного тела консультировалась, изучала информацию и опыт тех, кто уже решился на подобную операцию. Понимала, что пути назад не будет. Но когда меня смущали сожженные мосты, с их помощью я и пришла к успеху. Так получилось и в этот раз. Мысль о том, что мне придется работать над собой еще больше, мотивирует меня. Я помню себя худой, я помню ощущения от своего... 40-килограммового тела, когда лифт отказывался закрывать за мной двери и ехать на нужный этаж. Мной руководит желание двигаться вперед. Поэтому я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Через пару лет вернусь к своей прежней точенной фигуре восточной танцовщицы и 65 килограммам. Можно было бы и быстрее, но мне нужен качественный и устойчивый результат, а это возможно только в том случае, если сам процесс будет осознанным. Нужно прожить свою боль на всех уровнях, изменить не только тело, но и сознание. Тогда произойдет то самое чудо, когда из гусеницы вылупляется бабочка. Желание глубинных изменений и поиск дополнительных стимулов к трансформации своей внешности привели меня в модельный бизнес. Если ты постоянно на виду, то не сможешь выглядеть плохо. Публичность серьезно мотивирует на работу над собой. К тому же я успела поработать в рекламе, и у меня уже был собственный журнал, так что я знала, с чего начать. Главное — красиво упаковать. И это относится ко всему — к товару, идее, бизнесу, человеку. Когда я справилась с внутренними конфликтами, то подумала о себе в своем теле как о женщине, которую очень люблю. Если бы такая девочка пришла ко мне и сказала, что хочет стать известной, Что бы я сделала для нее? Радикально худеть не стала бы советовать, ведь это тупиковый путь насилия над телом. Быстро девушка вряд ли сбросит вес, скорее наработает проблемы с физическим и психическим здоровьем. Надо исходить из принципов любви и принятия. Подобрать правильный образ, правильно поставить в кадр и грамотно раскрутить — вот что на самом деле нужно. Для этих целей подходит модельный бизнес, вернее, тот его сектор, который работает с моделями плюс сайз. Они отличаются от обычных подиумных вешалок более пышными формами. Меня вдохновила Ким Кардашьян. Она известна во всем мире, хотя рост у нее небольшой, а попа необъятная. Вполне нормальная фигура для знойной армянки. На голливудских красных дорожках Кардашьян стала настоящим вызовом. Именно огромная пятая точка была и остается ее визитной карточкой, и до сих пор волнует весь мир. Как ни плевались иссушенные американские селебрити, Ким уверенно оттеснила их своими формами. А чем я хуже? Я лучше? Единственное, что останавливало меня на пути к модельной карьере, Это то, что я не нравилась себе на изображениях и не считала себя фотогеничной. Исправить это оказалось не так сложно. Стилисты, визажисты и косметологи сделали свое дело. Самое важное — прочный фундамент из принятия себя и любви к своему телу — у меня было. Построить на нем красивый фасад шикарной внешности оказалось делом техники. Если ты работаешь моделью, то получаешь качественные фотографии, участвуешь в мероприятиях индустрии моды и популяризируешь свою внешность. Рекламщики и руководители глянцевых журналов обычно остаются в тени знаменитостей, зарабатывая на их имиджах. Раскручивая себя, ты делаешь вклад в собственное будущее. Это похоже на выплату ипотечного кредита, когда платишь не чужому дяде за временную аренду, а банку за собственную квартиру. Модельная карьера может привести тебя к славе и раскрученному имени. Сначала ты работаешь на имидж, потом он на тебя. Сотрудничая со звездами, ты берешь чужое имя в аренду, ограниченную сроком проекта. Успеешь отбить затраты до того, как контракт завершится или нет – твои проблемы. Моя фигура далека от стандартов высокой моды, но это не повод отказываться от славы. Сегодня все большую популярность набирает тренд на естественную красоту в любых ее проявлениях. Благодаря этому стала развиваться индустрия, ориентированная на женщин с формами. Запихивание индивидуальности в жесткие модельные рамки не в тренде. Мир высокой моды консервативен, но рядом с ним быстрыми темпами развиваются новые сектора, в числе которых модельный бизнес плюс сайз. Здесь котируются обаяние, яркая внешность и креативный подход к работе. В мире моделей пышек не увидишь унылых худых девушек с мертвыми рыбьими глазами, как в традиционном хай-фэшн. Холодный взгляд и надменность – прерогатива мира высокой моды, хотя и там никто не любит возиться с капризными звездами. Длинные листы требований, которые вручали менеджеры супермоделей, организаторам съемок в 90-х, По нынешним временам — редкость. В мире моды любят девушек исполнительных, дисциплинированных и приятных в общении. Конкуренция огромна, так что есть из кого выбрать. Моделям плюс сайз еще сложнее. Им нужна не только яркая внешность, но и интеллект, обаяние и горячий темперамент. Взгляд должен плавить объектив, гипнотизировать фотографа. Люди быстро вешают ярлык толстушки на девушку, какой бы уникальной она ни была, и перестают обращать на нее внимание. Надо приложить усилия, заинтересовать и сломать систему в голове человека. Приходится постоянно носить маски и хитрить, чтобы понравиться. Модель плюс сайз должна ладить с людьми, чувствовать их, а еще уметь вовремя постоять за себя. Главное оружие в этой непростой ситуации — юмор. Его можно использовать как средство получения контрактов, лечения боевых ран и поддержания внутреннего баланса. Шутя, поражаем врагов, приобретаем друзей и чувствуем себя уверенно в любой ситуации. В России мало кто знает о таком моделинге, но глобально это огромная индустрия, в которой крутятся миллиарды долларов. Наш рынок плюс-сайз сильно ограничен, как, впрочем, и весь отечественный модельный бизнес. Множество агентств зарабатывают деньги на обучение и создание средненьких портфолио. Реально ищут рабочие контракты очень немногие. Конкуренция в этом секторе высокая, а оплата труда скромная. Зато карьера модели дольше. Работать можно до 40 лет, ведь многие заказы приходят на рекламу возрастных товаров. С другой стороны, ориентация на старший возраст – проблема. Красивой модной одежды для молодых полных девушек в России почти нет. В магазинах висят варианты для взрослых женщин или одежда, скопированная с маленьких размеров, которая не учитывает особенности пышных форм. Поэтому подавляющему большинству моделей не нравятся те образы, в которых им приходится сниматься и вышагивать по подиуму. Многие после съемок даже не забирают вещи, хотя зачастую производители дарят одежду или предлагают купить ее с хорошей скидкой. В США, куда я планирую уехать работать моделью, совсем другая картина. Мода плюс сайз занимает здесь значительную часть рынка. Кастинги, съемки, показы проходят на качественно ином уровне. Оплата достойная, как и результаты работы. Такие фото и видео не стыдно демонстрировать в соцсетях и использовать для портфолио. участвую в американских съемках и показах, Девушки набираются опыта. Потом они могут претендовать на участие в любых международных проектах. Разница на лицо Если в России на фотосессиях популярна банальная статика, то модели мирового уровня могут отработать больше полутора сотен поз в минуту. За профессиональным ростом и портфолио стоит ехать в США. Для модели, какое-то время отработавшей в Штатах, открывается весь мир. Единственная проблема – виза. Американские модельные агентства делают ее лишь в исключительных случаях. С учебной и туристической визой не развернешься, но какое-то количество контрактов отработать можно. Так что сейчас я готовлюсь к оформлению документов и заранее внимательно подбираю агентов. Пока же основная часть предложений поработать моделью приходит ко мне через Инстаграм. У меня больше миллиона подписчиков, Этого достаточно, чтобы получать самые выгодные предложения на рынке. В современном мире никому не нужны модели без раскрученных аккаунтов в соцсетях. Рекламодатели выбирают тех, кто уже имеет готовые площадки для размещения фото с их товарами в обнимку. Первая модельная работа тоже нашла меня через Инстаграм. Клиент попросил разместить рекламу в аккаунте, и я сделала профессиональную фотосессию с продуктом, выступив именно в качестве модели «плюс сайз». Потом пробовала сниматься как модель для каталогов и рекламных кампаний Платили мало, и я была не в восторге от тех образов, которые мне предлагали. Приходилось надевать на себя паруса бесформенных балахонов и крупные бусы аля ля престарелые дивы народной песни. Не такой я мечтала видеть себя на обложках модных журналов. Щеголять в нарядах для женщин солидного возраста не входило в мои планы. Хотелось показать совсем другую красоту — образ яркой молодой женщины, вызывающей у публики бурные эмоции. Для этого нужно было преподносить себя по-другому. Поэтому я решила продвигаться на рынке моделей самостоятельно. Одной из первых и очень успешных пиар-акций оказался случай на знаменитой красной дорожке Каннского кинофестиваля там я якобы случайно потеряла подол своего платья и осталась в нижнем белье на самом деле зацеп шлейфа и потери юбки долго репетировались мне нужно было чтобы это выглядело красиво а не как обычный курьез конечно как всегда рисковала, но в итоге получилось хорошо и я засветилась как модель плюс сайз крупнейших мировых сми затрат практически никаких а эффект был мощный. Успех в Каннах нужно было закрепить на российском рынке какой-нибудь смелой акции. Тогда мне пришло полсотни писем с деловыми предложениями. Выбрала компанию «Дары Кедра», которая предлагала сняться в рекламе кедровых фитобочек за очень приличный гонорар. Дело было не только в деньгах. Понравились люди, которые работали в компании. Настоящие профессионалы, вдохновленные своим делом. Они заразили меня своим энтузиазмом, и вместе мы сделали смелую рекламу. Я позировала в фитобочках обнаженной, и это были мои первые съемки в стиле ню. Сам процесс работы над проектом и результат мне понравились. Приятно быть лицом бренда, который продвигает здоровый образ жизни. С тех пор моя модельная карьера пошла в гору. Поступает масса предложений, но моя стратегия — ждать выгодных контрактов. Сниматься с утра до ночи за пару сотен долларов — не вариант. Отказываюсь до тех пор, пока не предложат достойную оплату. Съемки не являются моим основным доходом, поэтому я могу ждать как угодно долго. Не люблю размениваться по мелочам. Пусть это будет один проект за полгода, но сразу с большим выхлопом. Так можно экономить время и силы, не надоедая публике. На рынке должны знать, что ты стоишь дорого. Этому правилу я научилась, когда работала с Джан-Лукой Вакки. Он следит за тем, чтобы любая его работа оплачивалась по высшему разряду. Джан-Лука не просто миллионер. Его воспринимают именно так во всем мире. Человек работает только за большие деньги или бесплатно, в рамках благотворительности. В модельном бизнесе пригодилась моя старая привычка заранее продумывать несколько вариантов исхода событий. Я продолжаю вести бизнес-проекты в области рекламы, пиара и красоты, и в то же время формирую имидж модели плюс сайз, повышая узнаваемость своего бренда.